Глава 20. Ты сама веришь в то, что говоришь, расхохотался я, глядя на Бергит. И чего ты смешного услышал в моих словах, проворчала женщина. Вообще-то о тебе беспокоюсь. Беспокойтесь о себе, отмахнулся я. Мне тут очень хорошо, так что сам решу, кого к себе в охрану брать и что делать. Предложение женщины на самом деле было смешным. Дело в том, что несколько дней назад около трёх десятков бойцов Свободной зоны смогли добраться до республики. Причём об этом я узнал от Марона, а не от этой славной женщины, которой я совсем не доверял. Остановились бойцы в одной из гостиниц, притихли там на короткое время. На полном серьёзе считая, что их присутствие никто не заметил и никто за ними не наблюдает. На самом же деле, присматривать за солдатами стали едва только они прибыли. Хмарон правильно понял, что это по мою душу пришли. Только думал, убивать будут, и даже расстроился от того, что не удалось меня спасти. Как мне кажется, старикан был бы только рад такому повороту событий. Во всех деталях бы рассказал, как подлые солдаты из свободной зоны пришли по приказу своего начальства меня убивать. Ну а что? Этим бы он убедил меня в том, что не стоит даже думать о возвращении домой. Вот тут-то и связалась со мной моя старая знакомая, сообщила, как в свободной зоне начальство ночами не спит и только думает о том, как мне жизнь оплегчить и вернуть меня домой, к любимой маме. Как уже было сказано, не поверил я и доверять этим солдатам не собираюсь. Вояки умудрились узнать о том, кто новшество на истребителе придумал, вот и засуетились. «Корби, я никогда тебе ничего плохого не делала», — вздохнула Бергит. Поверь мне, это отличные ребята, верные присяге, они умрут за тебя. Бергис, душа моя, охотно верю в то, что это хорошие ребята, но у меня уже имеется отличная охрана. Новых людей не надо, проникновенно сказал я. Так что зря они сюда прибыли. Ни одного даже близко к себе не подпущу. Кстати, по старой дружбе тебе скажу, пусть не вздумывают какие-нибудь гадости делать. За ними уже следят, и если попытаются ко мне прорваться, перебьют как мух, уверяю тебя. И что им теперь делать? спросила женщина. Понятия не имею, беззаботно сказал я. Я их сюда не звал, что с ними дальше будет, мне вообще всё равно. Пусть домой возвращаются. Твоя родина нуждается в тебе, попыталась надавить на патриотизм Бергит. Ты должен до «Да перестань, поморщился я. Найди другие уши и рассказывай какому-нибудь идиоту о том, что вы о людях заботитесь. Не забыла, где мы с тобой познакомились и как я туда попал. В общем, как захочу, так и вернусь. Не надо на меня пытаться давить. Власть сменилась, заметила женщина. Теперь у нас поступают по справедливости. Теперь поступают так, как хочется военным, хмыкнул я. Ну, в общем, хватит меня доставать. Я устал бегать как крыса по помойкам в вашей свободной зоне, только из-за того, что развиваюсь быстрее остальных, и ваши богатеи решили, что имеют полное право заставить меня работать на себя. Кстати, мало чем от дронойцев отличаетесь в этом. Да, кстати, дронойцы за твою голову награду объявили. За голову, а не за поимку. Встрепенулась женщина, видно захотела разговор в другое русло перевести. Э об этом мне тоже известно, улыбнулся я. Больше тебе скажу. Они чуть ли не целый флот отправили, пытались меня перехватить. Только вот местная разведка работает очень хорошо, так что охотники превратились в дичь. Меня об опасности предупредили заранее, так что решили устроить ловушку для флота дронвайцев. В детали операции никто не посвящал, только общие планы рассказали, а планы были грандиозные уничтожить всех, кто пришёл по мою душу. К этому времени у меня под рукой было уже три боевых корабля: два шестого класса и один седьмого. Даже на шестом классе стояло много оборудования седьмого, что увеличивало их мощь на порядок. Мне пришлось рискнуть как кораблями, так и людьми. Они пошли к месту засады, правда, без меня на борту. Вынырнув из прыжка, мой невеликий отряд оказался в окружении врагов, который тут же отрезал все пути к бегству и не давал возможности уйти в прыжок. Оставалось только бой принимать, причем результат там был один, слишком силы не равны. Ну и еще можно было сдаться и попасть в рабство. Правда, следом за моими кораблями в систему ворвались пираты, которых было раза в три больше, чем дронойцев. Похоже, командующему флотом дронойцев было приказано или меня захватить, или уничтожить, не считаясь с потерями. У них была отличная возможность уйти, по крайней мере, некоторые бы точно ушли без потерь. Только вот вместо этого флот рванул на мою невеликую эскадру, стараясь их уничтожить. Надо сказать, что два корабля они уничтожили. Не смогли ребята скрыться, как не старались. Уцелел только один, сильно его потрепали, но выстоял. А потом подключились остальные наши корабли, так что через час противник прекратил своё существование. Уничтожили всех, даже тех, кто пожелал сдаться. За потерю кораблей и людей мне заплатили серьёзную сумму из казны. Такое отношение было понятным. Совсем недавно я смог на 7% увеличить дальность главного орудия кораблей седьмого класса. Пока ещё проходили испытания, никому не продал, но нужные люди об этом были извещены. Вот и старались не портить со мной отношения. С выплатой компенсации власти не поскупились. Хватило на то, чтобы выплатить семьям погибших согласно контракту и купить сразу три новых корабля. Теперь лично занимался их улучшением, делаю всё, чтобы мощнее были. Угроза нападения не odbила у меня желание снова выходить в космос. Просто нужно быть всегда готовым к неприятностям. Правда, сейчас в систему начали возвращаться все эскадры республики. Дело в том, что дронойцы замерились со свободной зоны, и до нас дошёл слух, что они планируют напасть на республику. Попытки нападения уже были, и один раз две огромные эскадры встречались на ничейной территории. И выиграли одну из битв, вторую проиграли. Но они нанесли такие потери, что дронойцы не стали рисковать и входить в систему республиканцев. Сейчас наши власти не хотели встречать врага одними только кораблями, слишком крупные силы против них выступали. Сомневаюсь, что из-за меня такое решение приняли. Скорее всего, очередной раз попытаются уничтожить пиратов которые наносили дронницам огромный вред. В общем, сейчас все верфи работали на износ, приводя все боевые корабли в порядок. Даже корпорации не возмущались, когда я брал заказы. Тут не до соперничества. В общем, к бою готовились все. Мало того, я должен был обеспечить охрану на своём участке. Верфь была в открытом космосе, так что по ней тоже могли нанести удар. У меня и до этого было желание установить на своём участке противокосмические ракеты, только вот стоили они очень много. Вот и жалел денег. Любой гражданин мог так сделать. Правда, Маррн отговаривал от такого шага, убеждал, что я в полной безопасности. Его можно было понять, было видно, что патриотизма во мне крайне мало. А вот сейчас уже в приказной форме потребовал обезопасить свой участок от возможного вторжения в систему. Надо сказать, что очень многие граждане республики откликнулись на призыв у властей. Запрет на ношение оружия был снят, так что сейчас по всем планетам системы ходили вооруженные люди, готовые дать отпор в случае высадки десанта. Разумное решение. Неприличных людей тут хватало. Но все они знали, куда попадут, если потерпят поражение. Ничего, кроме рабских ошейников, их ждать не будет. Так что окажут помощь наземным силам. На нашу верф даже комиссия прибыла, чтобы лично осмотреть, как мы готовимся к боям. Видно впечатлилось тем, сколько я ракет у себя установил. Предложили часть переставить на другие верфи. Нашли идиота. Значит, пока меня тут бомбить будут, мои ракеты станут защищать верфи корпораций. Разумеется, отказался. Мне моё имущество дороже. По условию контракта вернуть верф я должен буду в том же состоянии, в которое её и арендовал. Кроме ракет, установил замаскированное орудие, чтобы они сбивали юрки-истребители или боты с десантом. «Не знаю, как остальные, но мы сделали все, что было в наших силах. Успели подготовиться за два месяца, которые нам дали дронойцы. Кстати, корабли у меня забрали, и они войдут в общий флот. Против этого ничего сделать не мог. Надеюсь, смогут выжить в предстоящей бойне». Я не опасался находиться в космосе. В случае прорыва смогу запросто уйти на планету на одном из истребителей. Они у нас имелись. На каждой населённой планете имелись орбитальные крепости. Вот около них и решили дать бой неприятелю. Вооружены они были очень серьёзно. Такую сходу не захватишь, что радовало. Кроме того, ни у ничтожеств в эти крепости глупо приближаться к планетам. Потери будут огромные, крупных орудий на них хватало о том, что неприятельская армада выдвинулась. Нам стало известно за 2 часа до их появления. Какой-то особой паники не было. ВДНА все понимали, что бомбить планеты станут не раньше, чем через сутки. Это при самом грустном раскладе. Едва только сыграла тревога, как я переместился в наш командный центр. Таких по всей системе целые тысячи. На некоторых даже бояки имелись мы не стали просить помощи военных, были у меня люди, которые сами могли справиться со всем оборудованием. Конечно, служили они не мне, а республике. Меня просто охраняли, так что впервые за долгое время охрана стала смешанная. С гиперпрыжка вышло 11 кораблей-дронойцев, все 13-го класса, доложил оператор. Наверное, так было принято, потому что все присутствующие не сводили глаз с экрана. Ты не в курсе, у нас тринадцатый класс есть? тихо спросил я у Лива. Всего один, вместо него ответил пилот истребителей из местных, который ко мне на службу пошёл. Правда, он трофейный, так что можно сказать, что двенадцатого класса. Нашей верфи пока не в состоянии сделать лучше. Ещё 12 тяжёлых кораблей, снова подал голос оператор, а потом замолчал, что и понятно. Корабли стали появляться один за другим. Немного проходили вперёд, после чего начинали хаотически перемещаться, ведя в ставая по заранее обговорённому плану. Вскоре численность тяжёлых кораблей сравнялась с нашей, а потом их стало больше, причём в систему входили всё новые и новые эскадры. Все были уверены, что дробить свою армаду противник не станет, а начнут зачищать одну планету за другой. Так и получилось. Через несколько часов армия вторжения начала сближение с одной из планет, где и флот разместился под прикрытием орбитальных крепостей. С этого момента мы превратились в простых наблюдателей. Уверен, не только я впервые наблюдал за таким грандиозным сражением. Тройнойцы бросили в бой почти все свои силы, и вскоре корабли начали взрываться один за другим. Несмотря на огромный перевес, защитники системы давали достойный отпор. Наш командный пункт превратился в зал болельщиков, где люди радостно кричали, когда взрывался очередной корабль неприятеля. А о мелких истребителях не говорю, их в космосе были даже не сотни, а тысячи. Да и погибали они очень часто, непонятно чьи. Опять же, на фоне взрывов крупных кораблей гибель истребителей была почти незаметной. Надо сказать, что защищались республиканцы отчаянно. После увиденного у меня язык не поворачивался называть их пиратами. Своими глазами несколько раз видел, как капитаны кораблей, получивших серьёзные повреждения, вместо того, чтобы выйти из боя, видно приказывали команде покинуть корабль, а сами разгонялись и врезались в борта крупных кораблей дровоносов, сами гибли, но и врагов с собой забирали. Конечно, вряд ли у них было возможность уйти, но всё равно Не знаю, смог ли вот так разогнаться и врезаться в противника, даже если бы знал, что уйти не дадут. Думаю, что далеко не каждый на подобное способен. Стали бы цепляться за свою жизнь до последнего. Крепости, а их было целых шесть, активно помогали космическим кораблем. Орудия на них были очень мощные, хватало трех-четырех попаданий, чтобы крупный корабль вывести из строя. Впрочем, их воспринимали всерьёз, так что через 2 часа битвы 5 крепостей были полностью уничтожены, а одна вообще начала удаляться в космос, как будто сошла со своей орбиты. Но наверняка живые люди на крепостях остались, но помочь нашей избиваемой армаде они уже не могли. Сражение в космосе длилось 6 часов. Само собой победа осталась за флотом дроноицев, слишком они превосходили по численности. Наш флот По крайней мере, те корабли, которые могли отошли к нам. Их никто не преследовал. Не знаю, по какой причине. Скорее всего, не считали достаточной угрозой. Следующий на очереди мы... Прокомментировал кто-то отход остатков нашего когда-то могущественного флота. А штурм планеты? — спросил я. Штурма не будет, — усмехнулся мужчина. С чего они станут высаживать десант? С простых истребителей, что ли? Так их наземные силы в порошок сотрут. «Действительно. Видел я местную технику. Они любого пехотинца в броне размолотят, особенно если учесть то, как лихо ими можно управлять. Против наземной техники нужна такая же, иначе о штурме не может быть и речи. Ну или выжечь всех людей на поверхности, по сути, устроить геноцид». «Два наших корабля уцелела!» — радостно воскликнул Лив. «Повезло братьям!» «Действительно». Из четырёх кораблей, пошедших в бой, два уцелели. Правда, один из них вообще с трудом до нас добрался, а поэтому сразу же запросил проход к верфи. Бой он вести не мог. Само собой, разрешили приземлиться. Не он один таким несчастным был. Полно разбитых кораблей, которые каким-то чудом сохранили ход. Избитые корабли никто ремонтировать не собирался. Все дружно занялись теми, кто ещё мог вести бой. Дронойцы, перестроившись, выдвинулись к планете, с которой их азартно начали обстреливать. В воздух взмыли тысячи ракет противокосмической обороны. В свою очередь неприятель выявлял точки обороны и наносил по ним удары из космоса, разнося все, что могло оказывать сопротивление. Сутки города планеты равнялись с Землей. Вскоре в атмосферу вошли истребители, стараясь дальше наносить урон республиканцам. Сопротивление почти полностью было подавлено. Серьёзно поредевший, но всё ещё грозный флот отправился к нам. Нашу планету защищало целых 10 крепостей, что и понятно. Большинство космических верфей находилось именно тут. Как заверил меня Лив, верфи никто не станет трошить, их наверняка попытаются захватить. Смотреть, как остатки нашего флота при активной поддержке крепостей пытаются сдержать врага, я не стал. Отправился чинить корабль со своими людьми. Да и вообще сейчас толку от меня никакого. Там ваяки своими делами занимаются. Было очень обидно и печально от того, что помощи ниоткуда было ждать. Весь наш флот здесь, а значит, если смогут добить крупные корабли, то могут нас запереть на планетах, что недопустимо. Похоже, наше командование сделало тот же самый вывод, потому что опираться до последнего, как в прошлый раз, наши корабли не стали. Они немного постреляли по врагам, понесли потери, а потом обогнули планету, разогнались и ушли в гиперпрыжки, оставив орбитальные крепости, ну и нас, соответственно. Само собой, отремонтировать корабль мы не успели, времени на это нам не дали. Крепости дорого продали свои жизни, сопротивлялись они до последнего. Если честно, я вообще не мог понять, как в этих искорёженных исполинах могло хоть что-то целое остаться. Тем не менее, стрельба продолжались до тех пор, пока полностью не уничтожили все орудия. Глупо было бы надеяться на то, что мы сможем удержать Верфи, да и не стояло перед нами такой задачи. Как только флот противника к нам приблизился, мы дали дружный залп простыми ракетами, ракетами-обманками. В общем, выпустили всё. Надо сказать, командование не рассчитывало на то, что битва за Верфи вообще будет. Считали, смогут остановить вторжение у первой планеты и расчитались. Сдержать врагов мы не могли при всём своём желании, так что избавившись от ракет, стали спешно эвакуироваться на планету. Пушки и разное орудие будут работать в автоматическом режиме, причём настроили их так, чтобы они стреляли во всё, что к ним приближается. Отключить такую интересную систему мог только командующий и несколько его офицеров. Они убыли самыми последними, и их не перехватили, что радовало. В любом случае, теперь врагам или полностью уничтожить Верфи, или они понесут огромные потери при их штурме. С искусственным интеллектом не договоришься. Едва только мы приземлились на планете, как тут же прибыл крупный отряд военных машин. Меня, как и всю мою охрану, взяли в кольцо. Ко мне подошёл человек, которого я видел в окружении Марна. Вам придётся пройти вместе с нами, заявил он. Это не обсуждается. Ваши люди тоже пойдут с нами. А куда мы поедем, спросил я. "Вы видите", проворчал он, после чего подхватил меня под локоток и поволок в одну из боевых машин. Радует, что хоть не разоружили. Вот такой вот я свободный человек, как мне кажется. Если будет угроза захвата неприятелем, этот слабный мужчина отстрелит мою бедовую головушку. Колонна боевых машин сорвалась с места и куда-то помчалась. Скоро мы заехали в большое здание, а потом спустились под землю. Надо же. Да тут под землёй полно дорог. Даже не представляю, на какую глубину мы погрузились, но вниз ехали долго. То и дело меняя направление. Надо сказать, что неприятель ждал очень неприятный сюрприз, особенно когда он высудится на планету. Несколько раз мы проезжали мимо огромных, даже не знаю, как это назвать, в общем, помещения, заставленные разной техникой, вокруг которой суетились солдаты, к бою готовили. Также тут было полной истребителей, даже один крупный боевой космический корабль обнаружили. Интересно, а как-то он на поверхность попадёт? Потолок разглядеть не получилось, слишком быстро мимо проехали. Привезли нашу дружную компанию в большое здание под землёй, явно жилое, разумеется. Всё делали только ради нашей безопасности, так что никто не возмущался, особенно я. Не хотелось, чтобы мне сейчас голову отвернули. Оставайтесь здесь до особого распоряжения, приказал на мужчина. Не советую покидать пределы этого помещения. Какие мысли по поводу всего этого? спросил я у Лива, когда он пришёл в мою комнату. Думаю, что планету будет захватить очень трудно, он сделал вид, что не понял вопроса. Да не об этом я. За вас переживают, мужчина кисло улыбнулся. Точнее, за то, чтобы вы можете попасть в чужие руки. Почему оружие не забрали? Если меня будут убивать, то стану сопротивляться. А вы уверены, что под нами взрывчатки нет? ухмыльнулся он. Ладно, пойду посмотрю, что там на планете творится. Тут что-то вроде командного пункта имеется, так что имеем возможность глазеть, как наши войска отбивают нападение.